Вилия Климова Бешеные страсти Глава 1 Обычный день в доме мелангии Он целовал меня, и я отвечала. Он целовал, и я отвечала. Эта мысль преследовала меня до двери, заставила оглянуться на Тимотри 3 раза. Она завалище коткой в животе повела по ступенькам вверх и как только я улеглась на кровать залезла под подушку. До утра оставалось несколько часов. Я сомневалась, что засну. Но в тот момент хотелось неподвижно лежать и блаженно улыбаться. Я просто не смогла бы сидеть или ходить. Тело немело. Мышцы превращались в тряпочки. а из груди вырывались счастливые вздохи. Бывает ли лучше? Вряд ли. Он целовал меня. И я. Отвечала. Прошептал я, глядя на потолок. Наши отношения начались недавно. Или, может быть, правильнее сказать, они начались сегодня. Ночь. Дом Ланья спит, и я наконец-то чувствую себя счастливой. Скорее бы наступило утро, пусть комната наполнится солнечным светом, и придет время встать, одеться и отправиться завтракать. Я шагну на мягкий ковер, спущусь по лестнице на первый этаж и сверну в столовую, где меня будут ждать Эдита Павловна, моя грозная бабушка. И Нина Филипповна, моя добрая тетя. На столе, покрытом белой скатертью, будут стоять белые тарелки, белые чашки с блюдцами и широкие прозрачные стаканы для воды. Будут лежать ножи, вилки и льняные салфетки. Внесу тресовый пудинг, блинчики с яблоками и корицей. Нежные рулетики с курицей или омлет с грибами. Но я знаю, аппетит не шелохнётся в животе. Не издаст настоящего кашля и не толкнёт меня в бок, если я и потянусь к одному из блюд, то лишь для того, чтобы не поймать вопросительный и строгий взгляд бабушки. Елизавета Павловна не любит когда я нарушаю установленные порядки и улетаю в облака. Там я могу позволить себе слишком много запретного. Но этим утром я вряд ли съем что-нибудь. Теперь, наверное, я буду думать о теми 24 часа в сутки. Маленькая моя Леня. Вот как он меня называл. О, Эдита Паллена не поверила бы собственным мужам, если бы услышала это. И, конечно, она приняла бы меры. На земле стало бы на два человека меньше, а на ближайшем кладбище на два волочника больше. И всё потому, что Тим, бабушкин служащий, шофёр и заодно помощник по многим хозяйственным вопросам. А я, белая кость, одна из наследниц богатства Ланье. Такие маленькие несовпадения Эдита Павловна, мягко говоря, не одобряет. Нашей семье принадлежит весь ювелирный мир. Принадлежит вместе с потрохами, прошлым, настоящим и будущим. Слава Коры, еще одной моей тете, увы, не такой доброй, как Нина Филипповна. Иногда эти фразы всплывают в памяти, и дышать становится тяжелее. Раньше у нас с Тимом были приятельские отношения. Он приезжал в частную школу, где я училась, и привозил гостинцы от Эдиты Павловны. Мы гуляли, болтали ни о чём и расставались без каких-либо охов и вздохов. Я и не догадывалась, что нравилось ему, а в моём сердце тогда жило чувство совсем к другому человеку. Так случается иногда, а может и часто. Успешно окончив школу, я вернулась в дом Лаنيه. Чужой мне по сути, потому что детство я провела в деревне. После гибели родителей меня практически изгнали из семьи, а потом вернули обратно. Бабушка всегда контролировала и планировала мою жизнь. Но я росла, и мой характер медленно но верно претерпевал изменения. Тим был рядом, и часто всего несколько его слов успокаивали меня, перечеркивали отчаяние и заставляли смотреть на большие и маленькие катастрофы легко. Из тощего богомола я превращалась в девушку. В девушку, способную наломать немало дров. «Ты мне очень нравишься», Однажды сказал Тим, и с тех пор наши судьбы стали сближаться. Я неожиданно поняла, что скучаю по нему. Память все время предлагала кусочки наших встреч, и они плыли передо мной, точно лебеди. О, какие картины рисовало мое воспаленное воображение, как стучало сердце, и как медленно тянулись дни. Холодный дом бабушки не мог поделиться, и капля тепла. Зато взгляд Дима согревал и дарил надежду. Холодный дом бабушки не мог поделиться ни капле тепла. Зато взгляд Дима согревал и дарил надежду. Как я и предполагала, к завтраку спустились не все. За столом сидели я, бабушка и Нина Филипповна, моя вторая тётя Кора. Дядя Семён Германович Чердынцев и двоюродная сестра Валерия отсыпались после торжества, устроенного рекламной компанией Bravo Bis. Утомлённые всё в общем весельем, впечатлениями, дорогими винами, закусками, десертами и танцами, они вернулись лишь под утро и теперь наверняка видели красочные сны. Мне почему-то казалось, что эти сны должны быть нервными, с постоянно сменяющимися кадрами. — Я рада, что мы уехали раньше, — произнесла Эдита Павловна, посмотрев на пустующее место коры. — У нас день начался должным образом. Мы с Ниной Филипповной обменялись быстрыми взглядами и вернули внимание пудингу. Но я потеряла аппетит из-за Дима, а она Из-за Льва Александровича Брилля, нашего семейного врача. Так что есть у нас получалось плохо. Зато мы достигли совершенства в построении холмиков из риса и брокколи. То построим, то разрушим. То построим, то разрушим. И так до бесконечности. Сегодня всем лучше немного отдохнуть, тихо произнесла Нина Филипповна. И положила вилку на тарелку. Мама, возможно, вечером я прогуляюсь. Она замолчала, выпрямила спину и коротко вздохнула. В смятении и смущении моей тёти были очевидны, но идито Павловна, погружённая в свои мысли, не обратила на них внимания. Да, сегодня никаких дел, твёрдо объявила бабушка и посмотрела на часы. А завтра всё вернётся на круги своя. Завтра Анастасия Мы едем на Уоллстоун. Она совершенно повернула голову в мою сторону. Надеюсь, ты не откажешь меня сопровождать. Это был тонкий намёк на мою непокладистость, которая в последнее время слишком часто давала о себе знать. Как-то так получилось, что по некоторым вопросам я позволяла себе сказать нет. И главное, оставалось после этого жива «Я поеду», — ответила я, и вдобавок кивнула. «Жаль, что на аукцион нас повезет не Тим, а то два часа счастья были бы мне обеспечены». Мечтательно подумала я, взяла чашку и сделала быстрый глоток. «А если бы мы еще застряли в дорожной пробке?» «Чему ты улыбаешься?» Чуть приподнял брови, с холодным удивлением поинтересовалась Эдита Павловна. Просто так, сказала я, и на всякий случай спрятала улыбку. Моё чувство к Тимому должно оставаться тайной. Теперь нужно хорошенько следить за своими словами и поступками. Я была готова абсолютно на всё. Лишь бы бабушка ни о чём не догадалась. А скучать мне предстояло как минимум до среды. Тим уже несколько дней жил в загородном доме и дед и Павловна. и приглядовал за рабочими, которые приводили в порядок трубу. Ночью он приехал ко мне с сюрпризом, неожиданно. А отчего наша встреча получилась особенно волнительной? Просто так никто никогда не улыбается. И всё же я выбита из колеи скорее себе, чем нам, тихо и недовольно сказала Эдита Павловна, посмотрев сначала на пустое место Кора, а затем на стол Семёна Германовича. Несмотря на наше позднее возвращение домой, на ее лице не было усталости. Впрочем, бабушка никогда не выглядела плохо. Пышно уложенные седые волосы, карнавали голову. Морщины привычно подчеркивали аристократизм внешности. Тяжелые и дорогущие украшения, каждая, гордостью ювелирного дома Ланье, надменно и сдержанно сверкали ту янтарно-желтым, то госте зелёным светом. Что-то не так, произнесла она уже еле слышно. Что-то не так. Отсутствие Коры, Семёна Германовича и Валерии не могло задеть бабушку. Мы не всегда завтракали в полном составе. Наверное, её интуиция, неспокойный Ёрзова, и настойчиво нашёптывала: "Будь внимательна, возможно, кто-то из льняе". пошёл по кривой дорожке на по кривым дорожкам мы с Ниной Филипповной пошли вместе правда моя была куда кривее очень вкусно произнесла я и запихнув в рот хлеб с сыром усиленно принялась жевать инстинктивно мне захотелось сменить тему разговора приятельский страх вспыхнул в груди и погас Надеюсь, Валерия вчера выпила не слишком много шампанского. Скоро не достаточно строга с ней, а между тем, у девчонки в голове сплошные развлечения. Бабушка пожала губы и чуть нахмурилась. Мы с ней на Филипповной дружно и бешёмно выдохнули. Подозрение пало на мою двоюродную сестру. И наши персоны остались в тени её предыдущих подвигов. Я почувствовала, как губы вновь растягиваются в улыбку, и сунул в рот еще кусочек хлеба с сыром. На этот раз с аппетитом. Возможно, вечером я немного прогуляюсь. Прозвенели в голове слова Нины Филипповны. И я на миг замерла. Неужели тетя уже сегодня встречается с Брилем? Хотя почему мне это кажется странным? И разве не об этом я мечтала? О oh, именно об этом. Да, я сделала всё, что могла ради того, чтобы на вечере Браво Биз они потанцевали. Казалось всего одно окружение, один взгляд, и ситуация изменится в лучшую сторону. Пропасть, разделяющая их многие годы, закроет свою бездонную пасть и превратится в аккуратную лужайку с ромашками и лютиками. моё воображение мгновенно принялось строить сказочные замки из подручных средств. Льва Александровича Бриля тётя полюбила давно, но тогда он не был столь обеспеченным человеком, и это оказалось настоящей преградой. Для Нины Филипповны деньги не имели никакого значения, но идти-то Павловна такого зятя не смогла бы принять. Ни за что. В доме Ланье браки совершаются исключительно в кабинете бабушки. Теперь-то я это знаю. Бедная моя тётя. Она и сейчас не умеет говорить нет. А уж тогда Мама потребовала закончить наши отношения, и я послушалась. Лев исчез. Через какое-то время женился. Мне рассказывали об этом. Потом развёлся, а затем вернулся в мою жизнь в качестве врача семьи. Он пытался сблизиться со мной. Я не могу. Мне бесконечно стыдно. Я недостойна. Лев Александрович Брилль высокий, здоровущий, граммоподобный, добрый и ироничный. Лира считает его страшным. Но какая же это глупость. Он как крепость, которую невозможно разрушить. как стена, которая закрывает от всего плохого. И он долгие годы любил мою тётя. Кажется, медленные танцы на вечере браво-бис кое-что изменило. Приятно осознавать, что это случилось не без моей помощи. Покосившись на бабушку, я механично заправила прядь соломенных волос за ухо. Да, теперь бриль богат. его клиент, сливки общества. У него злая клиника. Но иди ты Павловна, всё равно благословения не даст. Более того, разозлится. Стены содергнутся от её гнева, и раз, и два, и три, и дело вовсе не в характере Бриля. Уж он не из тех, кто станет олицет ленье. А в том, что Нина Филипповна отвечает в нашем доме профически за всё. До да к тому же является секретарём. Иди ты Павловна. Тёте просто не позволительно любить и быть любимой. Никто от неё этого не ждёт, и никто, кроме меня, этому не обрадуется. Её место в жизни определено, и даже незначительные перемены недопустимы. Но моя дорожка всё равно кривее. Он целовал, и я отвечала. Я сдержала еще одну улыбку, выпрямила спину и услышала сухое у бабушкина. Завтрак окончен. Если Нина Филипповна сегодня встретится с Бриллем, я это обязательно угадаю по счастливому блеску ее глаз. И, наверное, не сдержавшись, задам тете хотя бы один маленький вопрос. Ты сваляла дурака. Не нужно было уезжать так рано. Глупо. Просто глупо. Лера катила меня презрительным взглядом, усмехнулась, прошлась к окну и резко развернулась. Самые визиты обычно происходят ночью. Но откуда тебе знать об этом? Я танцевала с Павлом, Матвеевым и Шулайевым. Отличный наборчик, не правда ли? Я рада за тебя, ответила я спокойно, не двигаясь с места. Лера стремилась выизвить меня, разозлить. возможно, даже вызвать приступ ревности. Но среди перечисленных мужчин не было Дима, а значит, этот редкий выпад не мог задеть или расстроить. Так я думала, однако смесь всевозможных чувств взволновала сердце. Я попыталась угадать, кто именно из перечисленных мужчин стал там виной. "Ничего ты не рада", фыркнула Валерия, перебивая ход моих мыслей. довольная собой она забралась на подоконник за полвы я выйду замуж вот увидишь ну же признайся что это тебе жутко неприятно за ним столько девчонок бегает но я пламье и к тому уже точно знаю чего хочу получить от этой жизни на губах леры заиграла победная улыбка карие глаза вспыхнули как у злой колдони похоже моя двоюродная сестра полагает что у неё будет несколько жизней Я бы не удивилась, узнав, что трое из них она уже спланировала следующим образом. Первую проведёт с Павлом Акимовым, вторую с Максимом Матвеевым, а третью с Климом Филаевым. Очередная стрела в Валерии пролетела мимо. Да, когда-то я была полушу влюблена в Павла. Но теперь эта страница жизни перевёрнута, а чувства «Забыт. Ты вправе выйти замуж за кого угодно. Я пожала плечом, демонстрируя равнодушие. И в этом я не вижу ничего неприятного для себя». «Он так прижимал меня к себе во время танца. Не унималась Лера. И что-то шептал. Черт, я ничего не разобрала. Но это не важно. Конечно, он говорил о том, как сильно меня хочет». Она уверенно кивнула. Мадриев тоже хорош, но с ним не подрачешься. А Шалаев. О, мама дорогая. Валерий многозначительно возвела глаза к потолку. Он много выпил и такой ромба станцевал с алисткой, что все аплодировали чуть ли не полчаса. Она пела на сцене, а он подошёл, протянул руку и пригласил. Роскошные дамочки были в восторге и, конечно, каждая мечтала о том, чтобы он отчебучил такое и с ней. Но склима потом танцевал я. В этот момент я поняла, что Валерия бессовестно и вдохновенно врёт. Шела в её, не приглашала. Мысленно я вернулась на вечер браво бис и окунулась в атмосферу торжества и веселья. Наверное, после нашего отъезда было уже куда меньше официальности. Шампанское искрилось в бокалах. Официанты предлагали всевозможные спиртные напитки. Музыка становилась всё быстрее и громче. Я практически увидел Клима Шалаева, приближающегося к сцене неторопливо, с достоинством демона. Наверное, когда он не трезв. Угу. Это вообще страшно. Он оценивающе и нагло смотрит на солистку, затем протягивает руку и произносит слова приглашения. Мнение до этого никакого дела. Одернул я себя. Возвращаясь в огромный зал дома Ланье, "Ну а ты чем тут занималась?", приподняв ровные чёрные брови, насмешливо поинтересовалась Лера. "А я здесь с Стимом целовалась", чуть не ответила я с детской вредностью. Вероятно, мои зелёные глаза тоже вспыхнули, потому что на лице Валерии обозначилось напряжение и подозрительность. Она всегда ожидает от меня какого-то подвоха. хотя я никогда ничего специально не делала и даже старалась поменьше с ней пересекаться. Завтракали, емко и весомо выдала я, и, поразмышляв пару секунд, а не перечислить ли мне меню и не начать ли с риса и брокколи. Счастливо вздохнула. Лера молча смотрела на меня, а я на нее спрашивал. Я чувствовала, как цепкие ещё пальцы её любопытства пытаются пробраться в мой мозг, чтобы вытянуть из него как можно больше информации. Но все замочки были закрыты. Двери захлопнуты, а окошки опечатаны. Ну и завтракать эти. Лера соскочила с подоконника и одёрнула короткую юбку, а я решила похудеть на 3 кг. «Мне вообще хочется начать новую жизнь!» Она махнула рукой. «Бабушка в чем-то права. Нужно быть поумнее». Лера миновала лестницу и, довольная собой, виляя бедрами, направилась к столовой. А я стала подниматься по ступенькам на второй этаж. «Нужно быть поумнее. Неужели моя двоюродная сестра только что признала свое несовершенство?» «И что вообще значит ее фраза?» Пожалуй, мне не следует слишком долго думать об этом. Я очень рискую сойти с ума. На втором этаже я сразу услышала резкий и скрипучий голос Семёна Германовича. Дядя явно кого-то ругал, и по тону, то возвышающемуся, то задухающему, было ясно, что он пытается извергать гнев, но это у него не очень-то получается. Неведомая сила потянула меня вперед. При открытой двери кабинета Семена Германовича. Подслушивать нехорошо, отругал я себя и сделала еще два маленьких шага. Но он же кричит, а я иду мимо. Кажется, кто-то из великих говорил, только глупец не сможет найти в себе оправдание. Что ж, я быстро справилась с этой задачей, решив хорошенько отругать себя позже. Где браслет, который я подарил тебе на прошлый день рождения? У меня хорошая память. Я не из тех мужчин, которые не разбираются в ваших дурацких побрякушках. Хотя какие же они дурацкие, если стоит целое состояние, а Сергей? Помнишь, Сергей, они висели до блеск, до твоих бесстыжих плеч. Мой дорогой, бесстыжих плеч не бывает, отвечала Кора легко, будто ссора случилась из-за ерунды. Но всё же в её голосе прозвенели нотки волнения. Уж поверь, у тебя всё без ты же. Последние слова Семён Гриманович произнёс с нажимом. Но ну разве ты меня не за это любишь, дорогой? Перестань, Ламаса. Я хочу видеть те украшения, которые подарил, и те, что мы покупали вместе тоже. Развернувшись, я отправилась в свою комнату. Если бы дяде не было столь противным тараканом, я бы ему посочувствовала. Но эта сцена не тронула мою душу. Наверное, у Коры есть какое-то объяснение, и она его предъявит мужу. Что те слишком любят драгоценности, чтобы с ними расстаться. Может, Кора их под подушку сунула. Клад уже я под подушку письмо Тима и малахит, который он привёз мне с Кавказа. Подобное сравнение Здорово развеселило. Я зашла в свою комнату, взяла мобильный телефон и села на кровать. Если люди поцеловались, то важно, кто позвонит первый. Но после этого, потратив минуту на раздумья, я всё же решила потерпеть и дождаться звонка Тима. Мне просто не хватало мужества набрать его номер.